Часть третья. Группа направилась в глупы леса на поляну, где мальчик и его сестра разбили лагерь. Там находились обломки повозки и конь Киберк, повернувшись в направлении, куда исчезло существо, охотник сказал: "Мы имеем дело с машиной аристократов. Она может вернуться". Повернувшись к мальчику, он спросил: "Ты хочешь нанять меня?" Даже не подумав, мальчик кивнул. "Но как быть с деньгами?" спросил он, опустив глаза к земле. Сколько у тебя? У меня пятьдесят далинов, а у сестры около двух далосов. В одном далосе было сотня далинов. Мальчик поднял лицо. Он крикнул: "Но если ты возьмешь все, мы вы заработаете больше. Это лучше, чем умереть, не так ли? На это мальчик ничего не мог сказать. В твоих венах талая вода", сказал барон презрительно фыркнув. Это точно. Сказал ему голос, заставив барона еще раз оглянуться с несколько глуповатым видом. В конечном счете мальчик согласился. Он был больше озабочен своей сестрой, завернутой в спальный мешок Ди, чем спором о деньгах. Я Ди, сказал охотник своему нанимателю. Улыбнувшись, мальчик ответил: Я Пирон. Моя сестра Леда. Наблюдая за ними с мрачным видом, барон с нескончаемо заметил. Какая трогательная согласованность, Ноди. Неужели эти похитители людей были действительно так распространены? Я ничего не знаю о них. Где ты был в те дни? Где я еще мог быть? Я 365 дней в году был сосредоточенный в исследованиях, не выходя за пределы своего замка. Да ведь в те дни как-то раз три года присидел за записями без ная отдыха. Самый долгий период, что я провел в своем замке, длился три века. Ха-ха! После 10 секунд хвастливого смеха он заметил, что Денив впечатлён. На моя цель была высокой. Я не могу представить, чтобы кто-либо из других аристократов предпринял нечто подобное. Для чего они использовали те штуки? Развлечения. Почему твой голос так резко меняется? Ты мастер имитации или что? Твои товарищи-аристократы брали в плен людей и превращали их в различных существ. А людей соединяли с алвами, огненными драконами, змеями. Они делали всё, что их трухлявые мозги только могли представить. И если этого им было недостаточно, твой род проводил в висеакциях на мужчинах и женщинах, молодых и старых, просто чтобы сократить время. Какая глупость, выплюнул барон, печальным тоном он продолжил. Нет более интересных образцов для исследования, чем люди. Ты говоришь, что они использовали их в качестве основы для химеры или рубили их на куски, как кукол? Идиоты. Он был полностью прав насчёт них. Он мягко сказал Ди, глядя на маленькую фигуру, Верно. Он, он сказал, что аристократы не протянут долго в этом мире, и он был совершенно прав. Кому нужны проклятые аристократы? Ты действительно так думаешь? Перестань менять голос туда-сюда. Ладно. У тебя хобби пугать старых людей, придурок. Ты серьёзно? Спросил Дий с тихим светом в глазах. Барон неожиданно разволновался. Я уверен. Я Вся аристократия, которая нужна этому миру, а остальные только мешают, так что пусть и обратятся в пыль. В следующий раз, когда мы увидим могилу аристократа, я всё разрушу. Пусть пройдут крещание солнечными лучами, засмеялся он. Прокляны им люди болиз его породы. Пламя костра бросало тени на его круглое лицо и лысую голову, что выглядело крайне жутко. Словно готовый расплакаться, мальчик Перон медленно подвынулся к ди. Он болен, вот этот. Прошептал хриплый голос. Откуда ты? – спросил Ди. Барон был его нанимателем. Некоторые вопросы нужно было прояснить. Деревня Кебьядже. Примерно четыре месяца назад наши мать и отец погибли в аварии, так что сестра и я направились в столицу на работу. Ты там кого-нибудь знаешь? Мы слышали, что у нашей матери там была сестра, намного старше ее. Ох, бедные вы маленькие создания! Про кудахтал барон с неприятным ухмылкой на лице. Хотел бы ты стать частью моих экспериментов? Я гарантирую, что о твоей старшей сестре позаботятся. Рядом с его носом что-то просвистело. Оу! Скочив на ноги, барон схватился за кончик носа, а пламя придало крови сочавшейся между его пальцев пунцовый оттенок. Когда Диос озваном убрало в ножны свой клинок, мальчик изумленно на него уставился. Видимо, он думал, что Ди и барон были товарищами. Я должен тебя предупредить, что он аристократ, – сказал хриплый голос. Выпучив глаза, мальчик смотрел на бароны и Нади. Их было двое, плюс хриплый голос. Неудивительно, что он был смущён. Я охотник. Я везу этого аристократов за пару. А туда должны быть регулярные рейсы в столицу. Вы сможете сесть на один из них? явнов мальчик спросил. Этот аристократ плохой парень, да? Да, с человеческой точки зрения. Точка зрения аристократа в чём-то отличается? Это хороший вопрос. У аристократов не было плохих парней. Я уверен, что наверняка были. Ну а как насчет хороших парней? Вероятно, были и такие тоже. Выражение лица мальчика изменилось. Он уловил странность в голосе Ди и охотник, казалось, повеселел. Не вдалеке барон издевательски рассмеялся. Какая вычурная чепуха! Ты думаешь, что были хорошие и плохие аристократы? Аристократы есть аристократы, они все одинаковые чудовища. С рассветом группа выступила. За ночь Ди, используя ветви и тонкие стволы деревьев, соорудил сани, на которых теперь ехали Перон с ледай. Ты прямо мастер на все руки, едовито заметил барон. Некоторое время Перон смотрел на барона с немалым удивлением. Он не мог поверить, что существует аристократ, который способен выйти днём на свет. На что-то уставился. Ты не видел раньше аристократов? Нет. Хм, полагаю, что не видел, так? сказал барон нерадостно. Ты передвигаешься под светом солнца, и ты аристократ? Что не так с моими передвижениями? Я особенный, уникальный экземпляр, выбранный среди аристократов. Я попрошу тебя не смешивать меня со всеми этими идиотами. Кто тебя выбрал? Барон замолчал. Расставайтесь, где стоите, резко приказал Дзе. Эпирон и барон увидели, как он вскинул левую руку. "Тот о бледах с прошлой ночи?" На это хриплое замечание барон выкатил глаза, а Эпирон напрягся ещё больше. В какой-то момент земля по обе стороны от них превратилась в широкую равнину, где обернулся, леса уже не было видно. Ложись на землю, сказал Ди. Что все это значит? Глаза барона проследили за левой рукой Ди, и его пухлое лицо вдруг побледнело. В тот же момент на них упала чёрная тень, солнечный свет голубого неба неожиданно превратился во тьму. Но там не было никаких облаков, если точнее, это даже не была тьмой. Дорогу, равнины и далекие скалистые горы и лес все еще можно было четко различить. Нельзя описать это иначе, кроме как сказать, что все небо словно закрылось облаками, и все знали причину. Одинокая полоса синего света соединяла небо с равниной. Свет покрывал поверхность земли рябью словно волнами. Внезапно небо и землю быстро соединила черная полоса. Спустя мгновение она вернулась в небо. После себя она оставила огромную воронку. Это молния присоска. Спрячьтесь под этим. Над группой упала синяя материя. Это было одеяло из отдельной сумки коньякиборга охотника, практически полностью устойчивое к воздействию огня, воды, мороза и жары. Оно являлось одним из примеров использования технологий аристократов. Так же оно было устойчиво к электричеству. Около восьми тысяч лет назад количество путешествий по фронтиру резко возросло, что дало толчок к изобретению таких одеял. А то и что? Не забираешь ты под него? спросил барон, высунув лицо из-под одеяла, и глядя туда, где ди лежал на земле рядом со своим конём. Его лицо освещалось синим светом, вновь вытянулась странная полоса, и в нескольких милях от них появилась вспышка молнии. Термин молния-присоска относился к чему-то затаившемуся в небе. Никто никогда его не видел, и он был известен только своим беспощадным способом питания. Сперва по небу распространяется тьма, мелькают электрические разряды, А затем громадная труба начнёт всасывать всё живое на земле. Только посмотрите, только что бывшая вдалике длинная толстая труба теперь в 6 милях от диего группы, труба тёмной красной плоти, диаметром не менее 50 ярдов, которая затягивала всех поражённых током созданий на добрые 6 миль вверх потемневшее небо. Против чего-то такого рода ударопрочное диело оказалось таким же полезным, как влажная ткань. Но ди решил использовать его за странной привычкой молнии присоски. ты собираешься принять удар электрическим током без защиты? Даже ристакраты не могут такому противостоять. Оно сделает тебя трупом и всосёт. Молния-присаска сначала покрывала землю электрическими ударами, уничтожающими живых существ, а затем всасывала их огромной трубкой. Когда она это делала, любое дышащее существо её игнорировалось. Как было сказано, остаться в живых было почти волшебством, и она втягивала всё с такой силой, что в земле оставались кратеры. И её электрические удары достигали 50 миллионов вольт. Было под большим вопросом, сможет ли Адиело такое выдержать, не говоря уже о незащищённом ди. Воздух стал синим. Вот оно. Открик Ади барон задержал и натянул Адиело обратно на голову. Адиело ди, равнина былой окрашена голубым. Ах, я потеряю сознание, вопил барон под Адиелом. И ты называешь себя аристократом? проворчал Перон. В обычном случае он должен был бы бояться аристократа, даже если бы Ди был рядом с ним, но этот мальчик не только не остерегался барона, а фактически насмехался над ним. Хотя личность мальчика, вероятно, сыграла какую-то роль, несомненной виной этому была трусость барона. О чём ты говоришь, маленький ублюдок? Как только оно застёс Ди, я выпью твою кровь и кровь твоей сестры. Пошёл ты. Давай попробуй, если хочешь. Я вбью деревянный кол в твоё сердце до того, как ты зайдёшь так далеко. Ну ты сказал. поперхнулся барон. "Да, я сказал, ты, грязный подонок, кусок мусора. Что, ты маленький?" Дарис так вдруг как раз собирался броситься на мальчика, как кто-то за пределами одеяла послышался голос Ди. "Прямой удар". Что? Даже под одеялом всё окрасилось голубым. Извиваясь, барон завопил, электромагнитные волны проходили через надетые на нём металлические украшения. "Помогите мне!" кричал он, пытаясь вцепиться в Пирона. "Не подходи!" сказал мальчик, нанося удар своей маленькой ногой в середину лица барона. Барона также охватило оцепенение, и мальчик и его сестра неистово дёргались. Показался голубой туман. Нет, не туман, скорее дым. Под свери по электрической атакой начало гореть одеяло. О, нет, мы сгорем дотла. Помогите! Электромагнитные волны пронзали его тело, огонь жёг его, и он задыхался от дыма. Страдая от невообразимой тройной угрозы, барон наконец отбросил одеяло. А? В мир вернулся свет, хотя во многих местах на равнине имелись огромные дыры в пятьдесят футов шириной. Молния присоска похожая исчезла. Так хорошо. А что с Ди? Конь Кирбак все еще лежал на боку, и барон заглянул за него. Он сглотнул так тяжело, что Пирон, взяв под контроль свой кашель, выяснул голову и спросил: что такое? Там не было ни следа Ди.